Глава 34. «Каждый из нас, мы, каждый — толпа, и не видно края ее. Ты только взгляни на себя, человек. Ты ведь чуть ли не все человечество. Это и страшно. Ты согрешил, а вина падает на всех, на них. И всякую боль твою и слабость несет это необозримое множество». «Нельзя, нельзя столько людей вести дорогой унижения и тщетности. Ты — я. Ты ведешь, ты за них в ответе, всех их ты обязан куда-то привести. Да, но что делать, когда столько судеб, столько вероятностей, могу ли я всех их вести за ручку?» Неужто мне вечно вглядываться в самого себя, выворачивать жизнь свою и на лицо, и наизнанку? А нет ли там еще чего-нибудь? Не пропустил ли я какую-нибудь скромную личность, которая почему-то прячется за остальными? Неужто мне вытягивать из себя каждый росток вероятной жизни? Да их ведь уже было добрых полдюжины, тех, которых можно было бы кое-как распознать и назвать Этого более чем достаточное. каждый хватило бы на полную жизнь. Зачем же еще искать? Этак и жить не успеешь. Все будешь копаться в себе. Ну и хватит тебе копаться. Ни к чему это не приведет. Не видишь разве, что все другие люди, кем бы они ни были, такие же, как ты, и каждый из них тоже толпа. Ты понятия не имеешь, сколько в нас общего. Только присмотрись, ведь их жизнь тоже одна из неисчислимых вероятностей, заложенных в тебе. Ты тоже мог бы быть тем, что они. Мог бы быть важной особой или нищим, или поденщиком голым по пояс. Мог бы быть гончаром или пекарем, или отцом девяти ребятишек от уха до уха в повидле. Все это ты потому что и в тебе тоже разнообразие вероятностей. Можно смотреть на других людей и по ним узнавать, сколько всего скрыто в тебе. И любой из них живет чем-то твоим. И оборванец, которого водят на ручниках полиции и тихий, и мудрый ламповщик, и пьяный сотник, заливающий горе вином. Все, все. Гляди, гляди хорошенько, чтоб наконец-то постичь Сколь многим мог бы ты стать. Вглядишься пристальнее, в каждом увидишь часть самого себя. И тогда потрясенную знаешь в нем подлинно ближнего своего. Да, это так, слава Богу, это так. И я уже не столь одинок в своем «я». Люди, мне больше нельзя к вам. Не могу я смотреть на вас вблизи. Только в окошко выглядываю, вдруг пройдет кто-нибудь, почтальон или ребенок из школы, метельщик или нищий, а может пройдет мимо тот юноша со своей девушкой, они склонят головы друг другу и даже не оглянутся на мои двери. А я уж и стоять-то у окна больше не могу, такие у меня отекшие, непослушные, словно холодеющие ноги. Но я могу еще думать о людях, знакомых и незнакомых. Их много, словно на ярмарке, необозримая толпа. Господи, сколько людей! Кто бы ты ни был, я узнаю тебя. Ведь более всего нас уравнивает то, что каждый из нас живет в какой-то иной вероятности. Кто бы ты ни был, ты одно из моих бесчисленных «я». Ты то дурное Или то доброе, что есть и во мне, Даже если б я ненавидел тебя, никогда не забуду. Как страшно ты близок мне. Возлюблю ближнего, как самого себя, И ужаснусь его, как самого себя, И противиться ему буду, как самому себе. Его бремя буду чувствовать, Его болью страдать И изнывать от бесправия, совершаемого над ним. Чем ближе буду к нему, тем полнее найду себя. Положу предел эгоисту, ибо сам эгоист, и послужу больному, ибо сам болен. Не пройду мимо нищего на паперти, так как сам я беден, как он, и буду другом всем, кто трудится, ибо и я один из них. Я то, что в силах постичь. Чем больше людей я узнаю, тем полнее станет моя жизнь». И я буду всем, чем мог быть, и то, что было лишь вероятно, станет действительностью. Я буду этим тем больше, чем меньше останется во мне моего «я», ограничивающего меня. Ведь это «я» было как потайной воровской фонарик, существовало только то, что вышло в маленький освещенный круг. Но теперь есть ты, и ты, и ты, сколько вас сколько нас, будто на ярмарке. Господи, как разрастается мир, когда в него вступает столько других людей! Кто бы мог подумать, что это так беспредельно, так величественно! Вот это и есть обыкновенная жизнь, самая обыкновенная, не там моя, а наша, необъятная жизнь всех нас. Все мы обыкновенны, когда нас столько, и вместе с тем, какое величие. Быть может, сам Бог, совсем обыкновенной жизнь надо только увидеть, познать Его. Быть может, я нашел бы Его в других, не найдя или не узнав в себе. Например, встретишь Его среди людей, и, может быть, у Него самое обыкновенное лицо, как у всех нас. И Он мог бы явиться, ну хотя бы во дворе Столяра, нет, не то чтобы он явился, а просто вдруг тебя осенит. Он здесь и повсюду. И ничего, что громыхают доски и свистит рубанок, отец даже головы бы не поднял. Франц не перестал бы свистеть, а пан Мартинок смотрел бы своими прекрасными глазами, но ничего особенного не видел бы то была бы самая обыкновенная жизнь. И все же какое грандиозное, потрясающее величие! Или вдруг? Это случилось бы в дощатой лачуге, запертой на крючок, вонючей, как нора. Такая там тьма, только в щель пробивается свет. И вот вдруг все это, все это свинство и нищета начнет вырисовываться в каком-то странном ослепительном сиянии. Или последней на свете станция, ржавая колея, зарастающая пастушьей сумкой и мятликом. И больше ничего. Конец всему. И вдруг этот конец всему и окажется именно Богом. Или рельсы, убегающие в бесконечность и в бесконечности пересекающиеся. Рельсы, гипнотизирующие тебя. И уже не в поисках неведомых приключений Двинулся бы я по ним, А прямо, все прямо, в бесконечность. Быть может, и это было там, И это было в моей жизни, Да я проглядел. Например, ночь. Ночь и красные, зеленые огоньки, И стоит на станции последний поезд, Вовсе необычный, Не международный экспресс. Совсем обычный пассажирский этакая пыхтелка. Со всеми остановками. Почему бы такому обычному поезду не унестись в бесконечность? Бим-бим. смащик простукивает колеса. На перроне качается фонарь ламповщика. Начальник станции поглядывает на часы. Пора. Захлопываются двери вагонов. Все берут курицу. Под козырек. Готово. И поезд, прогромыхав по стрелкам, раскатился во тьму по той самой колее в бесконечность. Стойте. Да ведь в поезде том полно. Сидит там пан Мартинок, пьяный сотник спит в углу, как бревно. Смогла девочка прижалась носом к стеклу, высовывает язык, а из тормозной будки на последнем вагоне машет флажком проводник. Погодите, я с вами. Доктор был в саду, когда пан Попел пришел вернуть ему рукопись, аккуратно перевязанную, словно стопка завершенных дел. «Прочитали?» — спросил доктор. «Прочитал». Буркнул старик, не зная, что бы сказать еще, помолчав, Он воскликнул, «Послушайте, вряд ли все это шло ему на пользу писать такие вещи. По почерку видно, он так неровен в конце, что рука сильно дрожала». Пан Попел взглянул на собственную руку. «Нет, слава Богу, еще не очень дрожит». «Я думаю, все это должно было сильно волновать его, правда? С его здоровьем». Доктор пожал плечами. Конечно, это было ему вредно. Рукопись еще лежала на столе, когда меня к нему позвали. Видно, только что дописал, и если вообще дописал до самого конца. Конечно, для него было бы лучше раскладывать пассианс или что-нибудь в этом роде. «Тогда бы он мог еще пожить?» — с надеждой спросил пан Попел. «Да-да», — пробормотал врач, — а еще две-три недели, а то и пару месяцев. «Бедняга!» — с чувством произнес пан Попел. Тихо было в саду. Лишь где-то за забором радостно вскрикивал ребенок. Старик задумчиво поглаживал загнутые уголки листков. «Господи!» — сказал он друг «Сколько я бы мог рассказать о своей жизни у меня знаете все было не так просто и обыкновенно как у него вы еще молоды вы не знаете на что способен человек если б я захотел все это как-нибудь объяснить куда бы меня занесло да что было то было что же теперь говорить а вы конечно тоже, — Мне такими делами заниматься некогда, — возразил доктор. — Копаться в земле и тому подобное. Благодарю покорно, с меня хватит этого свинства в других. — Значит, — нерешительно начал пан Попел, — вы, говорите, лучший пасьянц? Врач метнул на него взгляд. — Как бы не так, стану я тебе тут медицинские советы давать. — Это уж кому что нравится, — нелюбезно ответил он. Старик задумчиво протянул. А какой был хороший, аккуратный человек! Доктор отвернулся, делая вид, что отщипывает увядший цветок. — А знаете, я переменил кусты дельфиниума у него в саду, — буркнул он, — что после него все в порядке осталось. Конец книги Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Октябрь 1980 года. Звукорежиссер Игорь Апарин. Читал Александр Потоцкий.